«Не слишком ли ты разболтался в углук?» — вкрадчиво проговорил мордорский предводитель. «В лагбуре это может не понравиться. Там могут решить, что твоей шее пора отдохнуть от болтливой головы. А может, захотят выяснить, где ты такого набрался. Не у Сарумана ли? Кем он себя считает и с какой стати раздает кое-кому свои белые бляхи? Я грешнак. Скажу и за себя, и за тех, кто послал меня сюда. Саруман глупец и грязный предатель. Но ему не скрыться от багрового ока. И мусорщики этого дрянного колдуна обзывают нас свиньями. Да он их хорочим мясом кормит. Попомните мои слова. Ответом ему были яростные вопли и ляска оружия. Пиппин осторожно повернулся, чтобы лучше видеть происходящее. Его стражи в ожидании потасовки присоединились к толпе. В сумерках он заметил огромного черного орка, наверное, это был углук, стоящего лицом к лицу с грешнаком, приземистым, кривоногим, с руками почти до земли. Вокруг столпились гоблины поменьше, наверное, северяне. Они вытащили мечи и ножи, но нападать пока не решались. Углук крикнул, и орки его стаи бросились к нему. Грешнак отступил назад и исчез в темноте. Подняв меч, углук внезапно прыгнул вперед. Двое северян упали обезглавленные, остальные в страхе отпрянули. Один из них споткнулся, а неподвижное тело Мэри грязно выругался и упал. Это спасло ему жизнь. Преследователи, перескочив через него, прикончили другого. Убитый, охранник с желтыми клыками, рухнул подле Пиппина. Свой зазубренный нож он так и не выпустил. — Убрать оружие! — крикнул Углук. — Хватит дурить! Идем на запад, до холмов, вдоль реки, потом к лесу, днем и ночью. Ясно? Так, — подумал Пиппин, — пока этот злый день будет унимать своих головорезов, кое-что я могу успеть. Появилась слабая надежда. Лезвие ножа касалось его связанных рук. По ладоням стекала кровь убитого гоблина. Орки Углука, Разбирались с северянами, и хоббиты оказались без присмотра. Ремни крепко стягивали ноги Пиппина, но руки были связаны только в запястьях, к тому же впереди. Он придвинулся ближе и, почти не дыша, поднес связанные руки к лезвию ножа. Через несколько мгновений узел был перерезан. Пиппин снова накинул веревку на руки и затих.